Глава 11. Здесь квартирует полковник Геур. Здесь, донёсся до князя голос хозяйки дома. Мне нужно срочно видеть его. В комнату, тяжело громыхая сапогами, не вошёл, а буквально вбежал татарин. Могучего телосложения, с большой гладко выбритой головой, он как-то странно, почти неестественно смотрелся в своей мощной прусской кирасе, отмеченной, словно знаками доблести, множеством стальных шрамов и неистовых вмятин. «Я от графини Деляфер», — доложил он князю, ничком лежавшему на низенькой кушетке. Вчера, во время атаки на испанские позиции, конь под ним был убит, а его самого взрывной волной швырнуло на каменную россыпь, с которой Георг с большим трудом сумел подняться лишь после того, как его воины захватили вражеские позиции. Заметив, что полковника с ними нет, Хазар и Улич — Нашли своего командира в полубессознательном состоянии. Весь сатылок и шея его были залиты кровью. Но так было. А сейчас, услышав шаги, Геур чуть повернул голову, чтобы получше разглядеть вошедшего. Нет, это был не кара-батыр. Очевидно, один из тех татар, которых графиня наняла уже здесь, во Франции. Кираса с измятыми, но все еще сверкающими при свете солнечного дня, наплечниками — Была похожа на окаймлённые желтоватым нимбом сложенные крылья ангела. Кто бы мог подумать, что явится он с угасавших небес золотой орды. Кто ты? негромко спросил полковник, словно это было важнее, чем известие о графине Диани. Почему графиня прислала именно тебя? И двух французских драгунов. Меня зовут Йылдашим, храбрейший. Я ваш слуга и управитель вашего имения в Рандье, неподалеку от замка Шварцен-Грюнден. Рандье, — устало кивнул Георг, уткнувшись при этом в тыльную сторону сложенных на краю кушетки ладоней. Чувствовал себя прескверно. В затылке все еще полыхал пожар, а позвоночник то и дело просверливала жуткая ноющая боль, да и спина содняла так, словно сверху на него взгромоздили утыканное гвоздями бревно. Князю еще нужно было отлежаться, хотя бы сутки. Однако объяснять это своему Грозному, словно бы возродившемуся из степных сказаний о монголах-великанах, слуге Гюр не собирался. Было бы слишком унизительно. Где сама графиня Диана? В пяти милях отсюда, в деревушке Корзье. Направляется в поместье графа де Корнеля. В Корзье? Странно. Почему? Почему? Странно, повторил Гиур. Мы только недавно вытеснили оттуда испанцев. Татарин повёл плечами, пытаясь пожать ими под кирасой. Ему непонятно было удивление князя, поскольку тот не сказал главного. Как раз во время атаки на испанские укрепления под Каразье он чуть было не погиб, и боль, что пронизывает его сейчас от темени до пят, память об этой распроклятой деревушке. Правда, если из той же деревушки Господь прислал ему весть от графини, то можно считать, что тем самым не спасла в молодому воину свою милость или рыцарские извинения. Это уж кому как угодно. Надолго графиня остановилась там? До следующего утра. В Корзьяна торопилась до тех пор, пока случайно не узнала, что лишь недавно вы там сражались, и что теперь казачья бригада расквартирована здесь, в Монпансье. Геур не решился спрашивать татарина, почему Диана не приехала сюда, в Монпансье, вместе с ним. Это было бы бестакно. Мужественная графиня и так не раз появлялась в расположении войск. Тут уж надо отдать ей должное. Какая еще из прекрасных женщин Франции выискивает своего возлюбленного по всему побережью от Дюнкерка до Шербура? по всему воюющему побережью. Передай стоящему в орудах казаку, чтобы готовил коня, произнёс князь после минуты молчания, когда Елдашу показалось, что он вообще уснул или потерял сознание. Прикажу храбрейший, поклонился татарин, но уже выходя из комнаты, задержался и проследил, с каким трудом, натужно кряхтя, полковник пытается подняться со своего ложа, боясь гнева князя являвшегося к тому же его хозяином, он ничего не сказал. Вышел и помог казаку оседлать коня. Однако, подводя его полковнику, осмелился заметить. «Я все понял, господин полковник, нельзя вам пока что в седло. Для вас дорога может оказаться слишком трудной». «Что ты сказал?» — прищурился Геор, с трудом распрямляя спину. На крыльце он вышел в таком состоянии, словно тащил на себе мешок камней. Дорога размыта дождем и разбита копытами. Вам придется нелегко. А до сих пор я ездил по лунным коврам. Кстати, что это за молодцы? Кинул он в сторону стоявших по ту сторону ворот двух солдат. И из гарнизона Курзье. Их там всего десять человек. Во главе с сержантом, который не мог отказать графине. Хотел бы я видеть французского генерала или генерала любой другой армии мира, решившегося отказать ей в столь невинной просьбе. Тоскливо улыбнулся Геур с трудом и не без помощи татарина, который, впрочем, решил этого не заметить, сбираясь в седло. Вы по-прежнему правы, храбрейший. Французские драгуны оставались молчаливыми, как статуи у стен Лувра. Татарин избрал для себя роль арьергарда. Они же оба лениво галлопировали на своих рослых саксонских битюгах, чуть позади и как бы по бокам от полковника. Через несколько минут тряскового бездорожья Гиурs бодрился. Он понемногу оживал, словно взявшийся за вёсла моряк. Как объяснил Юлдаш, они держали путь на Примик, через негостой сосновый лес, упорно цеплявшийся за склоны холмов с замысловатыми очертаниями, часто напоминающими очертания полуразрушенных пирамид. Прислушиваясь то к утихавшей, то к вновь разгоравшейся боли в спине, князь, тем не менее, мечтательно всматривался в освященные кроны огромных корабельных сосен, подставляя лицо пробивавшимся сквозь них лучам. Он еще с нетерпением посматривал на изгибы лесной дороги в надежде, что за очередным из них наконец-то покажется поле, после которого сблеснет на солнце шпиль местной церкви, неизменный атрибут, любой даже самой маленькой фламандской деревушке. Однако идилличный пейзаж, которого так ждал Гиур, открываться ему почему-то не спешил. Романтическое настроение полковника постепенно сменялось раздумьями. В отличие от остальных казаков, он с двумя своими телохранителями, Русичами, Хазаром и Уличем, заключил контракт с французским правительством только на год. Однако и то время который оставал ожидать до конца лета, казалось ему теперь неоправданно долгим и несомненно погубленным. Война в во Фландрии, вся эта бесконечная беготня по побережью в погоне за испанскими рейдерами, уже основательно надоела ему. В деньгах он сейчас не нуждался, а в славе наёмника, отдавшего жизнь на берегах чужой страны, тем более если бы эти сражения происходили в Украине, Князь воспринимал бы их как неименуемую часть войны за остров Русов, поскольку помогая освобождать Украину, он тем самым добывал бы себе надёжного задунайского союзника, ослаблял Турцию, Белгородскую и Крымскую орды, и если ему суждено погибнуть, то гибель эта была бы освящена борьбой за землю предков. Однако на деле всё выглядело иначе, и война не та, и воюют не там. Ему вообще трудно было воспринимать испанцев в обличье врагов. Разве в юности, проведённой во Франции, на берегу Средиземного моря, он, как и многие молодые французские аристократы, не мечтал путешествовать по далёкой, воспетой поэтами Испании? Мадрид, Сарагоса, Картахена, Севилья, страна бродячих рыцарей, гладиаторов кариды и черноглазых жгучих андалузийек? — Так может, тебе следовало бы воевать сейчас на стране испанцев? — иронично спросил себя Геур. — В стране жгучих андалузиек? А поскольку тебе, как наемнику, совершенно безразлично, где именно и против кого воевать, то пребывание в Испании, по крайней мере, было бы оправдано твоими юношескими мечтами».